Часть первая. До убийства. Глава первая. Любовь с первого взгляда. В начале лета 2018 года, отправляясь в Палас-Вербье, фешенебельный отель в швейцарских Альпах, я был далек от мысли, что свой отдых мне придется посвятить распутыванию преступления совершенного в этих стенах много лет назад. Вообще-то, я надеялся слегка развеяться после пары катаклизмов в личной жизни. Но прежде чем рассказать, что случилось с тем летом, я должен вернуться к истокам этой истории, а именно к смерти моего издателя, Бернара де фолуа Бернару де Фалуа я обязан всем. Мой успех и известность – его рук дело. Благодаря ему меня стали называть писателем. Благодаря ему меня стали читать. Когда мы познакомились, я уже писал, но вообще не издавался. Он превратил меня в романиста, которого читают во всем мире. Этот вальяжный патриарх был одним из самых видных деятелей издательского мира Франции. Для меня он стал учителем и, прежде всего, несмотря на 60 лет разницы в возрасте, близким другом. Бернар умер в январе 2018-го, на 92-м году жизни, и я, как и приличествует писателю, сел сочинять о нем книгу. Я ушел в нее с головой, запершись в кабинете у себя дома, на проспекте Альфреда Бертрана, 13, в Женевском квартале Шампель. В таком состоянии я просто не выношу ничего присутствия, за исключением Денис, моей помощницы. Добрая фея Денис любит нянчиться со мной. У нее всегда хорошее настроение, она составляет мне расписание, сортирует и систематизирует письма читателей, редактирует и вычитывает мои тексты. Помимо этого, ей случается забивать до отказа холодильник и пополнять запасы кофе. Ну и, наконец, взяв на себя обязанности судового врача, она может ворваться в мой кабинет, словно на борт корабля, вернувшегося из дальнего плавания и буквально замучить меня полезными советами. «Вон отсюда», — любезно приказывает она. «Пойдите, прогуляйтесь по парку, проветритесь немного. Вы часами торчите в заперти. Я уже бегал рано утром, сопротивляюсь я». «Вам следует регулярно насыщать мозг кислородом. От нее так просто не отвяжешься». Эта перепалка стала нашим ежедневным ритуалом. Я послушно выходил на балкон, делал глубокий вдох, заполняя легкие свежим февральским воздухом, после чего, откровенно подкалывая ее, закуривал. Денис ужасалась и удрученно заявляла мне. «Знаете что же, Эль, я, пожалуй, не буду выбрасывать окурки из пепельницы. Так вы поймете хотя бы, как много курите». Все то время, пока я писал роман, я упрямо соблюдал поистине монашеский распорядок дня, состоявший из трех основных этапов. Подъем на рассвете, пробежка, работа до позднего вечера. В каком-то смысле именно благодаря этой книге я и познакомился со слоан моей новой соседкой по этажу. Она переехала сюда недавно, но все обитатели дома только о ней и говорили. Лично я до сих пор еще с ней не пересекался. В то утро, подходя к дому после своего ежедневного марафона, Я впервые увидел ее. Она тоже возвращалась с пробежки, и мы вместе вошли в подъезд. Я сразу понял, почему Слоан пользовалась таким успехом. Это была молодая женщина, прелестная и обаятельная. Мы вежливо кивнули друг другу и скрылись, каждой в своей квартире. Захлопнув за собой дверь, я застыл с открытым ртом. Этой мимолетной встречи мне хватило, чтобы немного в нее влюбиться. Вскоре мной завладела неотвязная мысль познакомиться со Слоан. Первую попытку я предпринял практически на бегу. Слоан выходила бегать почти каждый день, но в разное время. Я часами бродил по парку Бертрана, уже не надеясь с ней встретиться. Потом внезапно она проносилась по какой-нибудь дальней аллее. Но, как правило, я даже не пробовал угнаться за ней и отправлялся ждать ее в подъезде. Я топтался у почтовых ящиков и всякий раз, когда мимо проходили соседи, делал вид, что вынимаю письма. Потом, наконец, появлялась она, улыбалась мне на ходу, от отчего я сразу таял и терялся, и пока я судорожно соображал, чтобы выдать такого умного, она исчезала. Наша консьержка, мадам арманда все мне про нее рассказала. Слоун – врач-педиатр, ее мать – англичанка, отец – адвокат, она два года прожила с мужем, но у них не сложилось. Работает в университетской клинике Женева, то по дневному, то по ночному графику. Теперь понятно, почему мне не удавалось вычислить ее расписание. Поскольку пробежки не принесли желаемого результата, я решил изменить тактику и поручил Денис понаблюдать в глазок за лестничной площадкой и предупредить меня, когда выйдет Слуан. Заслышав крики Денис, вот она, я весь из себя расфуфыренный и благовуханный, выскакивал из кабинета и как бы случайно возникал на пороге. Но мы только здоровались, не более того. Как правило, она спускалась пешком, что тут же пресекала любую попытку пообщаться. Я шел следом за ней, но что толку? Выйдя на улицу, она мгновенно испарялась. В те редкие дни, когда слон садилась в лифт, я терял до речи, и в кабине воцарялось неловкое молчание. В обоих случаях я возвращался домой, несолоно хлебавши. «И что?» — спрашивала Денис. И ничего, — бурчал я в ответ. «Ну вы, осел, Жаэль!» «Да придумайте же что-нибудь, я стесняюсь. Хватит придуриваться. На экране телевизора вид у вас отнюдь не застенчивый. Потому что по телевизору вы видите писателя, а Жоэль совсем другой человек». «Да ладно, Жоэль, какие проблемы? Позвоните ей в дверь, вручите букет цветов и пригласите на ужин. Вам что, лень к цветочнику идти? Хотите, я этим займусь?» Как-то апрельским вечером я в одиночестве отправился на Лебединое озеро, в Женевскую оперу. И в антракте, выйдя покурить, столкнулся со Слоан. Мы не успели толком поговорить, потому что прозвенел звонок на второе действие, и она предложила пойти выпить после спектакля. Мы встретились в кафе ремор в двух шагах от театра. Так слон вошла в мою жизнь. слон была красивой, веселой и умной. Мало кто производил на меня такое впечатление. После того вечера в реморе я несколько раз приглашал ее на концерт или в кино. Один раз потащил на вернисаж какой-то несусветной выставки современного искусства. Откуда мы сбежали, умирая со смеху, и пошли ужинать во вьетнамский ресторан, который она очень любила. Пару вечеров мы провели в гостях друг у друга, слушая оперу и беседуя о судьбах мира. Я не мог оторвать от нее взгляда она сводила меня с ума. Мне нравилось в ней все, как она моргала, как поправляла прятки волос, как мило улыбалась, смущаясь, как ломала пальцы с покрытыми лаком ногтями, прежде чем что-то у меня спросить. Вскоре она уже занимала все мои мысли, настолько, что я совсем забросил работу над книгой. «По-моему, вы витаете в облаках, бедный мой Жоэль», — говорила Денис, замечая, что за последнее время я не написал мне строчки. «Это все Слоун виновата», — оправдывался я, сидя перед выключенным компьютером. Мне не терпелось снова увидеться с ней и продолжить наши бесконечные разговоры. Я мог без устали слушать ее рассказы о жизни и увлечениях, о прожектах и мечтах. Она любила фильмы Элия Казана и оперу. Как-то раз, довольно много выпив за ужином в квартале Паки, мы оказались в итоге в моей гостиной. Слоун рассматривала на полках книги и безделушки. Оно надолго застыло перед пейзажем Санкт-Петербурга который достался мне от двоюродного деда. Потом внимательно изучила крепкие напитки в баре. Ей очень понравилась рыбина, украшающая бутылку белуги, и я налил нам по рюмке водки со льдом. Я включил радио на канале классической музыки, которую часто слушал по вечерам. Она ехидно спросила, угадаю ли я композитора. Подумаешь, дело, это был Вагнер. Слоун поцеловала меня под звуки валькирии, обняла и прошептала «Хочу тебя». Нашим отношениям суждено было проглиться два месяца, два незабываемых месяца. Но мой роман о Бернаре понемногу одержал верх. Сначала я пытался писать ночами, пока Слоан дежурила в клинике. Но чем дальше, тем больше книга увлекала меня. Как-то вечером она предложила куда-нибудь пойти, и я впервые ответил ей отказом. «Мне надо работать», — объяснил я. Тогда слон отнеслась к этому с пониманием. Она тоже порой задерживалась с пациентами дольше, чем предполагала. Вскоре я снова отклонил ее приглашение, она и тут не рассердилась. Поймите меня правильно, я наслаждался каждым мгновением, проведенным в ее обществе. Но мне казалось, что у нас не это навсегда, и наши между собойчики будут длиться вечно, тогда как писательское вдохновение могло вмиг улетучиться, и я просто не имел права упускать его. Наша первая размолвка произошла как-то ночью, в середине июня, когда, разжав объятия, я встал с ее кровати и оделся. «Ты куда?» — спросила она. «Домой», — ответил я, как будто это само собой разумелось. «Ты не останешься со мной?» «Нет, я хочу поработать». «То есть зашел потрахаться и свалил?» «Мне надо хоть немного продвинуться», — возразил я с виноватым видом. «Ты что, так и будешь писать, как заведенный?» — разозлилась она. «Ты сидишь над романом все дни, напролет даже по выходным. Это уже ни в какие ворота не лезет, а меня совсем забыл» я чувствовал что наша любовь грозит угаснуть так же стремительно как вспыхнула надо было действовать поэтому несколько дней спустя накануне отъезда в десятидневный промотур по испании я повел слоан ужинать в свой ее любимый японский ресторан на крыше отеля деберг со сказочным видом на женевскую гавань мы прекрасно провели время я пообещал ей что роману абернаре предпочту наш с ней без конца повторяя как она мне дорога Мы даже помечтали, что в августе вместе съездим в нашу обожаемую Италию, вот только куда, в Тоскану или в Апулию. Мы договорились заняться отпускными планами, как только я вернусь из Испании. Мы просидели в ресторане до часа ночи, пока он не закрылся. Хотя лето только начиналось, ночь выдалась очень теплой. За ужином меня не покидало странное ощущение, что слон чего-то от меня ждет. И только теперь, когда мы собрались уходить, и я встал, а служащие поспешили вымыть террасу вокруг нас, Слоан спросила, «А ты забыл, да? Что я забыл?» «У меня сегодня день рождения?» По моему оторопелому виду она поняла, что не ошиблась и в ярости ушла. Я попытался удержать ее, рассыпаясь в извинениях, но она села в единственное свободное такси у входа в отель, а я остался стоять на ступеньках, один, как дурак, под насмешливыми взглядами парковщиков. Пока я добрался до своей машины, пока доехал до дома 13 на проспекте Альфреда Бертрана, Слоуна уже успел вернуться к себе, отключила телефон и не пожелала открыть мне дверь. На следующий день я улетел в Мадрид, и в течение всего моего пребывания там бесконечно оставлял ей сообщение и писал мейлы, но ответа не получил. У меня не было от нее никаких вестей. Я вернулся в Женеву утром в пятницу 22 июня, и узнал, что Слоан меня бросила. В роли вестника выступила Арманды, наша консьержка. Она перехватила меня, как только я вошел в дом. «Вам письмо», — сказала она. «Да, от вашей соседки. Она не захотела опустить его в ящик, потому что ваша помощница читает всю почту. Я сразу вскрыл конверт. В записке было всего несколько строк. Жоэль, у нас ничего не выйдет. До скорого. Слоан». Ее слова ранили меня в самое сердце. Опустив голову, я поднялся к себе в надежде, что хотя бы Денис скрасит на время мое существование. Денис — милейшая особа, от которой муж ушел к другой, символ современного одиночества. А лучшее лекарство от одиночества, как известно, общение с тем, кто еще более одинок. Но я столкнулся с ней на пороге своей квартиры. Денис явно собралась уходить, при том, что мне было еще и двенадцати. «Вы куда?» — спросил я, даже не поздоровавшись. «Здравствуйте, Жоэль, я же говорила, что сегодня уйду пораньше. У меня самолет в три часа». «Самолет?» «Только не говорите мне, что опять все забыли. Мы же обсудили мой отпуск до вашего отъезда в Испанию. Мы с Риком летим на две недели на Корфу». С Риком Денис познакомилась по интернету. «Мы, и правда, говорили с ней об их поездке. У меня это совершенно вылетело из головы». «Слон меня бросило объявил я. «Я знаю и очень вам сочувствую. То есть, как вы знаете?» Консьержка прочла письмо, которое Слоан ей для вас оставила и все мне рассказала. «Я не рискнула потревожить вас в Мадриде. И, тем не менее, решили уехать. Я не намерена отменять отпуск только потому, что от вас ушла очередная подружка. Да вы в два счета найдете ей замену. Вам все бабы глазки строят. Ладно, увидимся через две недели. Оглянуться не успеете». Кроме того, я обо всем позаботилась. Голодать не будете, смотрите. Денис поспешно повела меня на кухню. Узнав о моем разрыве сосло, она, она поняла, что я надолго засяду дома. Очевидно, опасаясь, что в ее отсутствие я вообще прекращу принимать пищу, она накупила еды на полк солдат, забив провизии все сверху донизу, от кухонных шкафов до морозилки. После чего она ушла, бросив меня в полном одиночестве. Я сварил себе кофе и сел за длинную стойку из черного мрамора, вдоль которой стояли в ряд высокие стулья, безнадежно пустые. На этой кухне могли поместиться десять человек, но, увы, кроме меня тут никого не было. Я потащился в кабинет и долго маялся там, разглядывая наши со Слоан фотографии. Потом взял карточку из плотной бумаги, вывел на ней имя Слоан и поставив дату, чтобы запечатлеть ужасный миг расставания, приписал «22.6. Забыть этот день». Но мне никак не удавалось выкинуть ее из головы. Все здесь напоминало о ней. Даже диван в гостиной, где я в конечном итоге развалился, напомнил мне, как всего пару месяцев назад на этом месте, вот на этих вот подушках, у меня начался самый потрясающий в жизни роман, который я умудрился пустить под откос. Я буквально бил себя по рукам, чтобы не постучаться к Слоан и не позвонить ей. К вечеру мне стало совсем не моготу, и я уселся на балконе, куря сигарету за сигаретой, в надежде, что Слоан тоже покажется, и мы случайно увидимся. Но мадам Армандо, выйдя погулять с собакой, заметила меня снизу, и, обнаружив все на том же месте, когда вернулась через час, крикнула, приближаясь к подъезду. «Зря ждете, Жоэль! Ее нет! Она уехала в отпуск!» И я вернулся в кабинет. Мне просто необходимо было сбежать отсюда. Я полагал, что, оказавшись на время далеко от Женевы, перестану думать о Слуан. Мне хотелось спокойствия и безмятежности. И тут на столе в ворохе заметок о Бернаре мне попалось на глаза упоминание о Вербье. Он обожал это место. Почему бы и мне туда не отправиться? Насладиться альпийской тишиной и хоть немного прийти в себя. Какая прекрасная мысль! Я включил компьютер, вошел в интернет и почти сразу попал на сайт легендарного Паласа Вербье. Быстро прокрутив выложенные там фотографии, я понял, что нашел свое счастье. Залитая солнцем терраса, бассейн с джакузи, вид на фантастические пейзажи, интимный полумрак в гостиничном баре, уютные салоны и роскошные люксы с камином. Самое оно. Я нажал «Забронировать» и быстро вписал даты. Вот так все. И началось.